Глава седьмая Лобов отпрянул назад, и клинок обезумевшей провидицы рассек воздух всего в нескольких сантиметрах от его живота. — Розалинда, остановитесь, я прошу вас! — колдунья склабилась и, выдержав короткую паузу, сказала, — «Насад пути нет. Прости, но из этой комнаты выйдет только один из нас!» С этими словами гадалка сделала резкий выпад и зацепила стрием вытянутую вперед руку писателя. Черт! Лобов не ожидал подобной прыти от колдуньи, несмотря на то, что она оказалась не такой уж и старой немощной, как ему представлялось ранее. — Я не пришел вас убивать! Вы совершаете ошибку! Розалинда, думайтесь. Ошибку? Нет! Женщина поднесла кинжал к рту и кончиком языка слезнула алую каплю — «Ты оказался здесь не случайно. Я это предвидела. Мне нужна была твоя кровь, и я получила ее. Потому что знала, коварная ведьма пошлет бывшего мужа, чтобы убить меня. Но она просчиталась». С этими словами колдунья резко развернула нож лезвием к себе и, уткнув острие в район сердца, зашептала... Адиба Гасабас Контрарату Утпринсонс Прирунт Фини Парагле Госсум фуссум, Медиатор Агрос Волакс Волокс волой сатор Салюксио Паракле госум Лобов не понимал, о чем вещала Розалинда. Ему показалось, что слова звучат на мертвом языке латынь, уж слишком много букв С в окончаниях. Конечно же, Лобов не верил в эзотерику и прочие псевдонаучные дисциплины, но странной гадалке хватало актерской игры и харизмы, чтобы заставить его поверить в то, что за причудливыми словами последуют не менее удивительные события. «Мортус конфисия, санте пер, домини nostri, чесу крестия, авирсум деван, поспараклетур, strator вербонум, офисум сиданто». Наконец Розалинда замолчала, и ее глаза покрылись мутной пеленой. Рот искривился в дьявольской улыбке. Каким-то шестым чувством Лобов понял, что сейчас произойдет, и тут же ринулся к Розалинде. Слишком поздно. Нож с легкостью пронзил податливую плоть. Провидица выронила кинжал и повалилась на пол. Лобов опустился рядом и заглянул гадалки в глаза. Мутная пелена спала. Взгляд прояснился, но все равно оставался отчужденным. — Что вы наделали? Зачем? — запричитал Лобов, лихорадочно шаря по собственным карманам, в поисках чего-нибудь подходящего, чтобы приложить к ране. — Я все сделала правильно, — надсадно хрипя сказала Розалинда. — Скоро я увижу сына, моего мальчика, Лео. В заднем кармане джинсов отыскался платок. Лобов, недолго думая, приложил его к ране и поднял с пола кровавленный кинжал. Лезвие до середины было испачкано багряным. Десять или двенадцать сантиметров. Вполне достаточно для того, чтобы добраться до сердца. — Зачем вы это сделали? — повторил свой вопрос Лобов. — Я просто пришел поговорить. Женщина не отвечала. — Тут нужен врач. Продолжил писатель сумбурную речь и осекся. — Какой же я идиот! Нужно вызывать скорую! Рука дернулась к внутреннему карману, но Розалинда крепко вцепилась в его запястье. — Нет! Ты не сделаешь этого! Вы же умираете! — Это мой выбор! — провидица немигающим взором уставилась на Лобова. — Виктор, я должна закончить ритуал! — Сейчас я кое-что тебе скажу, так что слушай внимательно. Мне недолго осталось. После того, как я умру, три дня не выходи из своего дома и никого не впускай. В первый день пойдет проливной дождь. это небеса оплакивают мою душу. На второй город укроет снежным ковром. На третий день взойдет солнце, а на четвертый они явятся за тобой. Кто это они? Дрожащим голосом поинтересовался Лобов. Ты сам знаешь, а теперь уходи. Я должна закончить ритуал, иначе моя жертва будет напрасной. Уходи, Крегорскай, немедленно! На последнем слове женщина едва не перешла на оглушительное сопрано. Лобов поднялся и отошел на несколько шагов назад. На груди Розалинды продолжал расцветать алый бутон неправильной формы. Гадалка закатила глаза и слабеющим голосом, с ноткой зловещей хрипотцы, сказала. — Я призываю того или ту, кто заставил действовать Розалинду. Трус! Тебе причинили боль, чтобы ты сейчас же явился к нам через море или сушу, через все препятствия, без промедления и отговорок. Лавки аж тоша ломились от товаров. Чего здесь только не было, начиная от диковинных фруктов, словно собранных в садах Эдема, до тончайшей работы произведений мастеровых. Сам рынок был разделен на несколько частей. Вначале под открытым небом, прямо с и повозок, торговали дыхкани. Дальше, подсколоченными в ряды прилавками, ввели торг приезжие купцы и негацианты из дальних земель. Следом, где в базар упиралась улица мастеровых и ремесленников, продавались изделия местных умельцев прямо из окон своих мастерских или жилищ. Эрик уверенным шагом шел сквозь голдящую толпу, держа курс на улицу мастеров. Хрупкая синеглазая девушка с серебряными волосами едва поспевала за ним. Засмотревшись на диковинные плоды... Покрытая коричневой чешуей, с ярко-желтой сердцевиной, источающей божественный аромат, Манива едва не потеряла северянина из виду. Благо Эрик вовремя оглянулся и вернулся к прилавку. — Это ананас, плод с берегов Африкании, — прошептал викинг, беря девушку под локоть. — Пища богов, когда спелый. Пойдем, разберемся с одеждой и поужинаем. К вечеру народ схлынет, и торговцы будут намного сговорчивее, и цены поприятнее. Манива оторвала взгляд от диковинки и посмотрела на Эрика. — Эти плоды достаточно дорогие. обещают ты отведаешь такой сегодня. Но переплачивать нет смысла. Приезжие продавцы торгуют круглосуточно, а вот швеи мастеровые закроются к закату. Девушка кивнула и отошла от прилавка. Они шли мимо ковров, дыни, арбузов, мимо мясных рядов с торговцами, лениво отгоняющими ос от развешанного на крюках мяса, Манива с интересом рассматривала и глиняные горшки, и чеканные лампы, а когда на прилавках появилось оружие и доспехи, толчия и столпотворения практически исчезли. Эрик вышел к торговым рядам мастеров. Здесь не было уличных торгашей и зазывал оглушающих прохожих своими кричалками. Гул рынка практически стих, улица опустела, только дома, самих ремесленников и их товары то тут, то там маячили стражи в полном боевом облачении с огромными кованными щитами и длинными копьями. Несколько благородных жителей города чинно бродили межраспахнутых окон, за которыми мастеровые разложили свои шедевры. Лекарь остановился у окошка с тканями и жестом пригласил Маниву оглядеть товар. Чего здесь только не было! И парча, расшитая золотом, и тончайший шелк, была даже парусина — Толстая и прочная, как доспех. Девушка не сразу поняла, чего от нее хочет северянин, но когда он указал на тюк с тончайшей, почти прозрачной тканью, она обомлела. Казалось, что материал ткали сами богини, а сплетенные в странные узоры неведомых рун, блестели на солнце, сплетаясь в неведомой красоты цветы. Из хибары вышла темноволосая девушка с множеством тонких косичек и с проворством кошки размотала ткань. Чарующий узор странных нитей, переливаясь, блестел на солнце, но в тени материал казался абсолютно прозрачным. — Это орнадорский шелк. Такой ткани вы нигде больше не найдете, — заговорил седобородый хозяин магазина. — Нежная, словно вторая кожа, легкая, как паутина. Девочка с косичками вложила материю в руки Манивы. Торговец не соврал. Ткань практически ничего не весила, но при этом касаться ее было безумно приятно. — И при этом она прочная, как чешуя дракона! — продолжил предильщик, а девочка ткнула в ткань ножницами. Манива не знала, что ей делать, но глаза женщины, привыкшей к рубищу, горели жаждой обладания. Эрик смотрел на маниву, словно ожидая чего-то, храня на лице маску безразличия. «Нити для узора сделаны из адаманта, чародеи гораэра придут их из лунных камней. Смотрите, как он блестит на солнце, словно серебро волос вашей спутницы. Из этой ткани можно шить хоть, дос... хоть ночную рубашку, достойную принцессы Агробы». «Сорочку из этого шелка носит верховная жрица безликой, первая красавица султаната!» Маниева прижалась к материалу щекой и чуть не расплакалась. Прикосновение было таким же нежным, как поцелуй матери. «Э-э, испачкаешь, придется купить!» — надменно выкрикнул седобородый купец. Манива хотела положить отрез на место, но голос северянина заставил ее снова прижаться к ткани лицом. — Смотрите внимательнее, госпожа. Вам это носить. Вы должны сразить сердце властелина Нускама. Северянин повернулся к торговцу. — Судишь о покупателях по внешнему виду, а не по весу их кошеля, очень опрометчиво для торговца. С этими словами он звякнул монетами в большой и увесистой машне. Слух торгаша узнал звон золота. Но кошель уже вернулся в заплечный мешок лекаря, стирая улыбку с лица старика. — Сколько? — голос Эрика был холодным и безразличным. — Только для вас, уважаемый, отдам тюк за триста динаров! — заговорщически произнес торгаш. — За эти деньги, старик, можно купить боевую галеру. Ты с нулями не ошибся. Посмотрите на качество. Здесь одного адаманта на две сотни плюс работа. — Дам сотню, — ответил Эрик после небольшой паузы. — Вы верно смеетесь над бедным стариком? Торговец сделал обиженное лицо. — Двести девяносто ниже не могу. Сам купил за двести восемьдесят. Чистейший адамант. У меня приличная лавка. Сама верховная... — Адамант черный, нефрит отливает серебром. Тебя обманули, или же ты намеренно пытаешься обмануть меня? Я не очень силен в металлах, милейший, ведь я не кузнец и мог ошибиться. Но ткань на самом деле прочная, ее не пробить даже вашим кинжалом. Старик не хотел уступать. — Если ткань ничем не пробить, как же ты ее резал и сшивал сорочку для жрицы? — Пойдем, Манива. «Здесь еще есть лавки с тканями. Может, там торговцы почестнее?» Последние слова Эрик почти выкрикнул, чем привлек внимание стражника. «Хорошо, почтеннейший. Только для вас я уступлю материал за 280. 150. Вы меня разорите, у меня семья. Дочки вон приданные собрать надо. Старший жениться собрался. На колым монет собрать надо. На жена больная». Манива полезла в свою сумму, Но рука викинга остановила ее. Я дам сто восемьдесят, и если ткань выдержит удар моего кинжала, не унимался Эрик, обнажив оружие. Страшно углу улицы опустил забрала и уже шагал в их сторону. Давайте так, если ткань выдержит, вы дадите мне двести пятьдесят. Ну а нет, заберете тюк даром. Едва прозвучали последние слова торговца. Кинжал лекаря с легкостью отсек кусочек ткани и вернулся в плен ножен. Лавочник потерял дар речи. Он схватился за голову, не переставая бубнить: «Меня обманули!» Слезы отчаяния выступили на глазах старика. Я вложил последнего в этот материал, я разорен. Викинг с победоносной улыбкой забрал тюк из рук черноволосой помощницы торговца. Жадность губительна. Дожил до седых волос, а простой истины не уразумел. Надо было брать, сколько давали. Старик, держась за сердце, опустился на скамью у входа. — Ладно, дам триста, если к вечеру сошьешь для моей спутницы платье из этой ткани, — ухмыльнулся Эрик, обращаясь к черноволосой девочке. Старик не поверил услышанному. Дочка посмотрела на отца. Тот чуть не бросился на колени перед странным лекарем и его спутницей. «Она сошьет, о великий, сошьет! Какой фасон желает господин!» Эрик кивнул Маниве. «Да я к платьям не привыкла. Мне что-нибудь попроще бы. Что-то типа сорочки, накидки». Лицо девушки сияло от счастья. Кошель с деньгами шлепнулся на прилавок. «Сделай ей накидку, что-то вроде тоги, что носят нынче дворяне на хмарге. Чтобы спать удобно, и к султану на прием в солнечный день было не стыдно». — Пойдем, возьмем что-то более подходящее для путешествий. Тут кожевники за переулком. Манива нехотя рассталась с тканью и поспешила за северянином.